Глава 12. Расставание и попытки разжигания страсти. В любви очень быстро переходят от мучений к желанию мучить. Этьен Рей. То, что отношения существуют, можно понять по единственному признаку. Они идут в гору, развиваются. Если они не развиваются, то это не отношения, это связь. То есть ни то, ни сё. но женщина зачастую упорно придумывает себе объяснение. Почему он не звонит? Устал, замотался, просто у него период такой. Вопрос, зачем она это делает? Ведь на самом деле она прекрасно понимает, что отношений уже нет. И если она начала задаваться таким вопросом, а есть ли отношения, если он не звонит почти месяц? то наверное лучше признаться себе что все закончилось финита или о комедия неужели по тону его голоса по разговору по отговоркам наконец это не очевидно могу понять помутнение рассудка на час или два ну пусть на день но в самом критическом случае на два но дальше если любящие люди не могут договориться друг с другом о себе и о своих отношениях в течение суток но любое продолжение отношений после этого это услуга стереотипом привычкам и жизненным планам или просто глупый спектакль попытки заново разжечь в мужчине страсть к сожалению достаточно наивны хотя конечно интернет пухнет от советов как его обратно приворожить но это в большинстве случаев лишь неловкая попытка оттянуть неизбежное мужская сексуальность вещь достаточно уязвиимая Если женщине кажется что пять сброшенных килограммов снова сделают ее красавицей в глазах мужчины, это не так. Если мужчина перестал испытывать влечение к женщине, похудние делу не поможет. Да мужчине приятно если женщина хочет, причем именно для него выглядеть лучше. Прав это не работает если эти усилия сопровождаются словами смотри на какие жертвы мне приходится идти чтобы ты меня любил. от плюшек отказываюсь в этом случае сброшенные килограммы уж точно не вызовут у него дополнительные сексуальные страсти скорее обратную реакцию авторы секретов обольщения уверяют женщин что можно поразить мужчину новизной в образе и его страсть снова выспылает чем черт не шутит конечно но маловероятно в основной своей массе мужчины консервативны любят стабильность и комфорт Поэтому, наверное, не стоит их держать в напряжении, меняя каждый день цвет волос, ногтей и сумочек. Если что-то конкретного мужчину в женском образе действительно восхищает, то, конечно, можно что-то делать в этом направлении. Да, взабу дыханья сперла и мурашек уже, скорее всего, не будет, но такое внимание и чуткость мужчине приятны. В конце концов, сексуальность – это физиологическая потребность. не такая драматичная как в воде и в пище но она также всегда присутствует актуальность этой потребности и нужно в паре поддерживать но для этого не требуется ничего сверхъестественного каких то особых ухищрений тем более если очевидно что на них было угрохано много времени сил и денег скука конечно вещь страшная Но не нужно думать, что сексуальность в мужчине можно разжечь исключительно сексуальными же стимулами или и стимулами, которые кажутся женщине сексуальными для мужчин. Ощее увлечение то что для обоих партнеров интересно, азартно и увлекательно по сути прекрасный афродезиак. Если женщина поддерживает увлечение партнера это в каком-то смысле делает ее более сексуальной для мужчины чем очередное новое белье или новая прическа вполне возможно что женщине нужно время от времени менять прическу но не для мужчины а для себя чтобы чувствовать себя более уверенной более раскрепощенной и интересной это ее эмоциональное состояние работает как сексуальный стимул куда сильнее чем прическа как таковая мужчину порой сильнее волнует что его женщина нравится другим мужчинам чем то что она просто сделала другую прическу и для него накрасилась хотя конечно в плане намеренного разжигания ревности с целью повышения собственной сексуальной привлекательности это путь гиблый но небольшая щепотка игры отношениям не повредит частенько случается что у мужчины влечение возникает спонтанно он проявляет его а женщина начинает думать что она сейчас не готова что она сегодня недостаточно хороша белье на ней не то и так далее и не поддерживает эту игру обещая заветное потом проблема в том что потом ему будет уже не надо если женщина вызвала у мужчины влечение сейчас пусть и в своей мятой ночнушке это и есть чувство И если оно уже, так сказать, проснулось, не нужно думать о том, как разбудить его прическами, маникюрами и бельем. Возможно, завтра, когда она наденет свои чулки, его куда больше будет занимать финансовый отчет, а также мысленные дискуссии с начальником транспортного цеха. И все это возбуждающее будет ему абсолютно не к черту. Только раздражение вызовет, а еще и того хуже – иронию. впрочем если ваши отношения уже себя исчерпали вы все равно разойдетесь разжигай страсть или не разжигай в том сколько это состояние неопределенности продлится куда большее значение будет иметь совместный быт жилье и прочее имущество дети и так далее но не физическая страсть как таковая вопрос в том почему мы мужчины и женщины цепляемся за угасающие чувства рушащиеся отношения Ответ на самом деле не в человеке, с которым мы расстаемся, а в нас самих перед расставанием или в период расставания человек испытывает страх предстоящего ему одиночества, а на этом фоне мозг играет с нами в свои игры. мозг не любит перемен и старается избежать страданий, поэтому зачастую начинает рождать иллюзий как же нам было хорошо вместе, чтобы просто удержать человека в отношениях, которые уже полностью исчерпали себя? в какой то момент он начинает рисовать прекрасные картины прошлого про то как все было прежде в этих отношениях замечательно эти мысли буквально физиологическая реакция которую я уже много раз описывал в своих книгах положительные воспоминания как способ восстановить разрушаемые обстоятельствами динамический стереотип но не стоит слишком доверять этому наваждению разве все и в самом деле было прекрасно и радужно если расставание на носу разве нас устраивали эти отношения, если дошло до такого? Разве наш партнер и вправду так прекрасен, если мы чувствуем в отношении него обиду, если мы в нем разочаровались? вряд ли сейчас все эти мысли о прекрасном да лишь подсознательная работа нашего мозга не желающего что-то менять и оказаться перед лицом неизвестности, той самой, которая инстинктивно ассоциируется у нас с одиночеством и страданием. но нужно помнить, что расставаясь мы уходим от очередного страдания а то что нам предстоит имеет шансы и не быть страданием вовсе. как я уже говорил иван михайлович сечинов емко выразил суть мужской чувственности мужчина любит в женщине свое наслаждение так вот в А я добавил бы к словам дедушки русской физиологии «А женщины любят в мужчине свое чувство». И зачастую не так важно, что за чувство – восторг или страдание. Когда у мужчины пропадает его наслаждение, ему легче уйти, чем остаться. Но у женщины всегда есть ее чувство. Где-то счастье, а где-то мука, которую она тоже способна превратить во что-то высокое и прекрасное. Но не нужно любить в себе муку – потому что это значит мучить себя конечно самое отвратительное в расставании это выяснение отношений кто виноват на ком ответственность за то что ничего не получилось и так далее ведь правда в том что всякий из нас считает себя правым это нормальная защитная реакция психики а найти себе оправдание это же проще простого мужчина всегда объяснит себе почему он изменил жене или постоянный партнерши такие индульгенции выписываются на раз на автомате например ты мне врала всю жизнь а я тебе изменил и даже если он этого не говорит ему вполне достаточно так думать чтобы ощущать себя жертвой ты достала меня своими истериками я устал я полюбил другую которая так не делает ты никогда не интересовалась тем что я чувствую что думаю тебе всегда было на меня наплевать и теперь я ушел к другой кончено то есть любая неприятная мелочь способна вырасти до размеров тиранозавра и оправдать его или ее конечно и мужчины и женщины в отношениях не идеальны где-то что-то примирют где-то что-то недоговаривают в ссорах используют за запрещенные средства временами плюют на чувство друг друга Из всего этого можно состряпать себе индульгенцию, если человеку надо оправдать себя и свой поступок. Когда мы допускаем в отношениях эти ошибки, мы не придаем им большого значения. Ну, ну подумаешь, мелочь, ерунда. Но в моменты расставания из этих мелочей и сплетается обвинительная речь прокурора. Мне кажется, это нужно иметь в виду. Думать о том, мелочь или не мелочь такой поступок, когда он совершается. Когда он окажется на чаше весов расставания, он не будет мелочью. И об этом лучше знать заранее. Расставаясь, мы пытаемся всячески принизить объект своей прежней страсти, найти в нем недостатки, слабости, пороки, и скредитировать, так сказать, его светлый когда-то образ. Ушел к молоденькой. При такой постановке вопроса понятно же, что сукин сын. Ну а что ему, к старухе уходить? К той, что сидит у синего-синего моря? Да, к молоденькой. Но только ли в этом дело? Или в том, что оба-два не смогли построить действительно глубоких и искренних отношений? Может быть, дело все-таки в том, что ни он, ни она не проявили должного бережного отношения друг к другу? Или в том, что надо было думать о последствиях своих слов, действий, поступков, а не о том, как это будет выглядеть, не получится ли, что я ему, ей уступаю, и так далее, далее, далее. Все это можно понять. И даже все эти патологические игры ума, пытающегося защитить нас от той неприятной правды. Но не лучше ли, если так, не жечь напалмом все свое прошлое на корню, а попытаться просто принять случившееся с чистосердечным раскаянием? Мол, да. Были отношения, и было в них много хорошего. И да, хотели как лучше, но не смогли. Так чего уж теперь? Расстанемся по-дружески, испытывая благодарность за хорошее и не отравляя жизнь неприятными воспоминаниями и обидами. В конце концов, мы в чем-то родные люди. Беда, если начинаются эти бесконечные метания. Туда-сюда. Туда-сюда. мужчина то уходит то возвращается женщина то пропадает то вновь пишет спрашивает о чем то просит самым правильным решением конечно будет известное уходя уходить но немногие находят в себе силы так сделать да если мы выйдем на улицу с микрофоном и спросим прохожих то подавляющее большинство скажет определенно да конечно если все закончилось надо рвать но когда до доходят до реального дела вся эта решительность куда то моментально улетучивается была секунду назад а тут раз и нету ветром сдуло выстроить длительные добрые по настоящему партнерские отношения это труд к которому должны быть готовы оба и это единственный надежный вариант разумеется он затратный потому что он не возникает он делается чувствами мыслями поступками, решениями, работой над собой, собственным эго и амбициями. Страсть и огонь в глазах — это, конечно, прекрасно, но если вы создаете отношения с долгосрочной перспективой, то следует ориентироваться на то, что проживет долго, а не пшикнет, погорит, померцает и угаснет.